18. -е. Праздник новоселья. К мною же назначенному времени, начало праздника, я серьезно опаздывал, а потому торопил сопровождавший меня эскорт мейлонцев-телохранителей и очень переживал. Крайне неудобно выходило перед друзьями, да и вообще гости могли не дождаться и разойтись. Но вот, наконец, мой пусть и крохотный, но зато безопасный номер в гостинице космической станции «Мидоро-4». Поскорее закрыв металлическую штору и отгородившись от всего остального мира, я тут же активировал пункт «Меню» — «Выйти из игры». Желаете ознакомиться со статистикой этой игровой сессии? Нет, игровая статистика меня сейчас совершенно не интересовала, так что я пропустил этот пункт «Меню». Скорее в реальный мир. Откинув крышку верткапсулы, с неописуемой радостью обнаружил, что меня встречают и ждут. Но если Иришку с Имраном я даже отчасти предполагал увидеть тут на кукурузине, возле моей верткапсулы, то вот присутствие невесть куда ранее запропастившегося Дмитрия Желтого стало для меня очень приятным сюрпризом. «Комар, опаздываешь на целых 20 минут!» упрекнула меня Иришка, помогая встать с мягкого ложа. В твоем номере уже стол накрыли, гости собрались, а тебя все нет и нет». «Извиняюсь за опоздание, друзья, но если бы вы только знали, как много со мной случилось за этот бесконечный игровой день». Предельно осторожно переложив вес тела на левую ногу и с воодушевлением обнаружив, что болезненных ощущений не осталось, я отказался от предложенных девушкой костылей и поспешил к ведущей вниз лестницы. «Рассказывай», — потребовал я у пилота-звездолета. «Где вы вообще пропадаете?» Дмитрий как-то вымученно улыбнулся и признался, что понятия не имеет, куда их в итоге занесло. Языком Гэгхо не владел, а потому переговоры членов команды космического челнока не понимал. Надписи на экранах тоже прочесть не мог. «Но где мы сейчас? На самом деле не столь уж важно. Гораздо важнее то, что с нами случилось. На нас напали космические пираты. Только представь, загружаюсь я в игру, а на Шиамиру привет тревога. Весь экипаж челнока одет в скафандре и вооружен. Я тоже шлем надеваю, вооружаюсь и бегу на капитанский мостик. А там этот мохнатый хрыч, ура, стухш, истерично воет что-то нечленораздельное. Тычут когтями в мониторы и указывают на три ярко-оранжевые отметки, преследующий наш корабль. Потом жестами предлагает мне сесть за пульт управления, торопит и даже пихает меня в сторону пилотского кресла. «Представь, я лишь четвертые сутки на звездолете, а капитан предлагает мне управлять челноком». «И что было дальше?» — заинтересовалась Иришка рассказом второго пилота. «Что, что? Сел за штурвал, попытался собраться с мыслями и вспомнить, чему меня учили. Признаться, от волнения половину забыл из того, что комар переводил. Я просто маневровый проверил, маршевому добавил мощности, обзор поудобнее отрегулировал на мониторах». И словно всю жизнь летал на звездолётах. Управление показалось мне простым и даже интуитивно понятным. Да там даже на самом деле всё логично устроено, и все рукоятки даже удобно ложатся как раз под ладони человека. Скорее не человека, а Гэкхо, — поправил я своего друга, на что Желтов ответил, что разницы нет совершенно никакой. Одна задница, две руки, две ноги, остальное неважно. Тогда почувствовал уверенность в своих силах и втопил. В голосе нашего друга прорезались явно самодовольные нотки. Разогнал это ржавое корыто, насколько вообще возможно было, и направил в сторону ближайшей планеты. Грузовой челнок, конечно, вовсе не гоночный болид, так что перехватчики мейлонцев нас все равно настигли. Но я сопротивлялся, как лев. Вошел в мутно-буру атмосферу газового гиганта Медуро-7, очень наш Сатурн напоминавшего. Попытался там, в атмосферной буре, сбросить хвоста преследователей. Закрепленную на внешних держателях автоматическую фабрику пришлось сразу сбросить, так как с ней мы бы попросту разбились. Но и без груза далеко не самые приятные ощущения были. Ни хрена не видно, а трясет так, что корабль едва не разваливается. Зато навыки наверняка прокачал. Вклинился я в рассказ друга, и пилот засмеялся. А как же без этого? Особенно пилотирование и маневренность быстро росли. Системные надписи чуть не непрерывно перед глазами мелькали. Но все бесполезным оказалось. Блокаторы у пиратов хорошо работали, так что оторваться не получилось. Пришлось сменить тактику и рвануть в планетарное кольцо ледяной пыли. Полчаса вертел там такие виражи в истероидном поле, что без гравикомпенсатора экипаж нашего челнока точно бы размазало по стенкам. А так даже с гашением перегрузок до 7G по ощущениям выходило. Ловкость телосложения на единицы повысил. Уровень персонажа заодно поднял до 48 -го. Одного пирата очень удачно в летящую скалу бортанул. Не разбил, но повредил знатно. Отлетевшие куски в обшивке хорошо были видны на локаторе. Но потом Шиомиру все же зацепили какой-то электронной дрянью, и двигатель сам собой отключился. Далее понятно. Рассказчик, сам того не замечая, невольно приложил ладонь к правому боку, словно проверяя тело на травмы и ушибы. Было видно, что дальнейшие события моему другу рассказывать не очень-то хочется. Видимо... Досталось экипажу несговорчивого челнока от пиратов изрядно. Но через какое-то время Дмитрий Желтов все же нашел в себе силы продолжить. Впервые увидел тогда Мейлонцев. Такие мохнатые твари, ростом человеку по плечо. Чем-то леопардов внешне напоминает. Очень сильные, быстрые и жестокие. Когда к нам на борт вломилась их абордажная команда, нашего капитана Ура Стукша сразу расстреляли за неповиновение, как и еще четверых, оказавших сопротивление Гекку. «Меня долго о чем-то спрашивали, но я ни хрена их не понимал. Тогда избили меня жестко, ребра справа сломали и ключицу, и глаз правой сильно повредили. Чудом не вытек. Ничего, должно пройти, надеюсь. Или придется ждать следующей смерти и возрождения». «Обязательно пройдет. Ты только к медикам обратись, и не такие травмы можно в игре залечить», заверила нашего общего друга Иришка, сама медик по игровой специализации. Дмитрий Желтов кивнул ей и продолжил свой рассказ о пиратском нападении. Остальным членам команды милонцы тоже накостыляли хорошенько и заперли по жилым каютам, пока сами хозяйничали на звездолете. Каждого обыскали и просканировали каким-то прибором. Думаю, содержимое инвентаря просматривали. Минут 20 пираты везде рылись, сейф вскрыли в каюте капитана и в жилых комнатах тоже все осмотрели. Твои геологические анализаторы сперли, у Линне половину сумок отобрали. «А вот твой карабин кретчат, хоть обнаружили, набрать не стали. Я его потом себе в инвентарь положил. Отдам при встрече. Если сумеем встретиться, конечно». Тут Дмитрий снова замолчал и смутился, опустив глаза. Видимо, возможность встречи двух людей в бесконечно огромном космосе он не очень-то верил. Уже в парке при подходе к моему жилому корпусу пилот звездолета все же закончил свой рассказ». Как пираты покинули Шаамиру, управление челноком взял старый навигатор. Мы долго куда-то летели, а потом пристыковались к большой космической станции. Не знаю, что это вообще за место, но вокруг много серьезных боевых звездолетов Гекхо. Крейсера, штурмовики, даже огромный линкор я видел. Насколько сумел понять из разговоров, с моим-то минимальным уровнем владения языком, теперь ждем после их возрождения возвращения на Шаамиру капитана Урастухши и других убитых членов команды. «Про то, что ты застрял на пиратской станции Медро-4, я кое-как сумел донести информацию. Вроде даже поняли. Вот только не знаю, захотят ли Гекху снова соваться в то осиное гнездо. Ругательство-то на языке Гекху я уже успел выучить, так что знаю, как недовольная команда костерила капитана за то, что он вообще сунулся на пиратскую базу Медро-4. Но что это я все о себе даю себе? Ты сам-то как, комар?» «Тебе-то в логове пиратов наверняка сильнее моего досталось». Я даже и не знал, что ответить своему другу. Рассказывать, как собирал трофейные хвосты, лепил висичку по фигуристе, продавал платину и играл в казино. Какое-то совершенно несерьезное времяпрепровождение выходило. Особенно после полной трагизма истории о нападении пиратских перехватчиков на безоружный грузопассажирский челнок и расстрела третьей команды. Нет, у комара тоже хватало трудностей». И вовсе не уверен, что кто-либо другой из фракции H3 сумел бы выкрутиться на месте моего изыскателя. Но все равно нужно было хорошенько подумать, о чем рассказывать, о каких моментах лучше умолчать. К счастью, немедленного ответа от меня никто и не требовал. К тому же мы уже пришли. Лифт вызывать не стали и воспользовались лестницей. Дверь моего номера была приоткрыта, откуда доносилась громкая музыка, звон бокалов и голоса все-таки не дождались нас. Просила же не начинать без самого виновника торжества». Недовольно проворчала Иришка, пропуская меня вперед. Мое появление было встречено восторженными криками и аплодисментами. Я же улыбался гостям, отвечал на приветствие и осматривал зал. Диваны и кресла были сдвинуты к заставленному всяческими яствами столу. Туда же вытащено все содержимое мини-бара. Другую половину комнаты расчистили под танцевальную площадку. В угол передвинули музыкальный центр. Но главным, конечно, были не эти перестановки. Меня поразило количество гостей. Заместитель руководителя Иван Лазовский с бокалом шампанского в руке вальяжно развалился на диванчике в компании принарядившейся и сменившей спортивный костюм на шикарное вечернее платье Светланы, фитнес-тренера новичков. Рядом скромная ботаничка Маша услужливо накладывала салатики в тарелку своему соседу по столу кислому которого я впервые видел в реальном мире, но сразу же узнал по могучей мускулатуре и очень характерным квадратным габаритам. На огромном кресле журналистка Лидия Вертячих каким-то чудом мирно уживалась с лидером второго легиона Тамарой. При моем появлении журналистка что-то шепнула на ухо своей миниатюрной соседке, и обычно суровая и мрачная Тамара совсем по-девчачьи захихикала. Судя по непринужденным позам и наполовину опустошенным бокалом вина в руках обеих девушек, вчерашняя ссора между ними была уже забыта, и можно было не опасаться повторения скандала. С противоположной стороны стола хиппи Артур, сменивший свою видавшие виды футболку и дранные джинсы на строгий костюм, подвинулся и пропустил за стол пришедших со мной Дмитрия, Имрана и Иришку. «Мне же все гости дружно указали на отдельное кресло во главе стола». И не успел я плюхнуться, как в моей руке, словно по волшебству, уже появилась наполненная стопка. «Итак, предлагаю поднять всем бокалы за виновника торжества», громогласно провозгласил привставший кислый «Думаю, можно уже безбоязненно рассказать, что такого количества происшествий и нарушений во время патрулирования античного пляжа, какое случилось во время смены комара, не было никогда. Один его уход за границу для набора воды чего стоил». «Как нашего комара тогда не похитили кентавры, до сих пор не понимаю. Но все закончилось благополучно, и это главное. За комара!» Все чокнулись и выпили. Мусульманин Имран отсалютовал мне соком. Кислый же продолжил. «Кстати, комар, тебя там кентавриха Филлира спрашивает. Хочет о чем-то наедине побеседовать. Но только с тобой желает говорить, другим людям не доверяет». Как вернешься из космического полета, наведайся на античный пляж. Может выйти весьма интересно. Филира-то стала старшей кобылицей табуна кентавров, так что теперь можно сказать официальное лицо наших соседей». Дмитрий Желтов попытался было встрять и сообщить, что теперь вообще непонятно, сможет ли изыскатель комар вернуться из опасного космического путешествия. Но я жестом остановил его упаднические речи и пообещал кислому. Обязательно, как вернусь, наведаюсь на античный пляж и встречусь со старшей самкой кентавров». После этого началось застолье, за которым мне всё же пришлось, пусть и в очень укороченном виде, пересказывать историю комара после бегства Шамиру со станции. Запертый ангар, трудности с выходом на станцию, пройденный со второй попытки Мейлонец-гладиатор, знакомство с рыженькой переводчицей, получение пропуска, подстреленный вор, знакомство с Морфом и цены на космической станции, загрызенный Морфом убийца, паломники и воплощение великой самки, котенок-подкидыш, поиск покупателей платины для фракции H3, в итоге приведшие в казино, странная девушка Валерия и ее психованный спутник, знакомство с купцом трилом обещание хозяйки казино предоставить корабль для полета на Землю с целью скупки платины. И хотя многие скользкие моменты и в повествовании я упустил, не желая привлекать внимание к имевшейся у комара платине, шулерству в казино и псионическим способностям моего персонажа, все равно слушали меня с огромным вниманием. Наконец, я закончил свой рассказ, и первой высказалась ботаничка Маша. «Нет, я бы так не смогла. Я бы сразу от страха умерла, как только сообразила, что меня бросили одну на пиратской станции». «А никто другой не смог бы», — ответил за всех Иван Лазовский. «Комар — уникальный игрок». В нем сочетается странная смесь авантюризма и четкого расчета. Дипломат Гэгхо Коста при каждой нашей встрече интересуется его прогрессом в развитии персонажа и не устает нахваливать стиль игры. Праздник продолжился. Я пообщался со всеми гостями. Журналистка на диктофон, записавшая мой рассказ о приключениях Комара, спросила разрешения завтра же опубликовать краткую выжимку из него на стен «Фракции» в виртуальном мире обещав комару буст показателя известности и авторитета. Артур, успевший быстро анализаться спиртным, заплетающимся языком, поблагодарил за приглашение на новоселье и извинился за то, что ему уже нужно уходить. Я попытался был уговорить его остаться, но мой знакомый признался, что давно не высыпается и очень устал. На научно-производственном комплексе «Прометей» в столичной Ноде работы идут круглосуточно. И в виртуальной игре он проводит практически все время, как и многие другие инженеры и механики фракции H3. Куем оружие победы, но это большой секрет. Загадочно сообщил он. Я проводил Артура до двери, и в прихожей ко мне подошла Тамара с двумя бокалами вина. Девушка передала мне один бокал и плотно прикрыла дверь, ведущая в общий зал. Не желаю, чтобы нас подслушивали. Кирилл, хочу извиниться за свое вчерашнее поведение. Сама не знаю, что на меня тогда нашло. И дважды должна извиниться за то, что мне уже пора уходить. Честное слово, с радостью осталась бы тут на празднике хоть до утра, но возникли серьёзные проблемы со строительством базы в Карелии, и требуется моё присутствие. За твои успехи, комар Девушка со звоном чокнулась со мной бокалом с вином и решительно в два больших глотка выпила всё содержимое до дна, а потом попросила меня слегка наклониться и закрыть глаза. Я почувствовал, как суровая паладинша осторожно положила свои руки мне на плечи и неловко ткнулась пахнущими вином губами мне в щеку. Девушка даже не стала возражать, когда я протянул руки, обнял ее и сам поцеловал в ответ. Однако стоило мне разлепить веки, как Тамара тут же высвободилась из объятий, отступила на шаг и опустила взгляд в пол. «Камар, не смотри мне в глаза. Все, мне пора. Очень жду тебя на своем дне рождения». Когда я вернулся в зал, там уже включили медленную музыку. Меня сразу же пригласила на танец тренер по физподготовке Светлана, очаровательно выглядевшая в изумрудном платье с глубоким декольте. Танцевала она прекрасно, явно имея за плечами соответствующие уроки. Я же на ее фоне, должно быть, выглядел неуклюжим, скованным неумехой. «Денис отказался приходить на эту вечеринку. Сослался на важные дела в лаборатории на Прометее», — шепнула мне партнерша. Хотя, думаю, он бы в любом случае не пришел. Недолюбливает он тебя почему-то и не скрывает этого. Мне потребовалось какое-то время, чтобы сообразить, о ком вообще ведет речь Светлана. А, точно! Денисом же звали того быдловатого парня, который вместе со мной и другими отчисленными студентами попал под купол. Его еще имран наказывал за грубые слова. Да и Иришка рассказывала, что на прометее у неуживчивого и хамоватого Дениса тоже возник конфликт с другими инженерами. Признаться, я и забыл об этом парне, так как наши пути разошлись в самый же первый день игры. Вот только чего общего между Денисом и Светланой? Почему она вдруг отчитывается о нем? Я с усмешкой спросил об этом. Так ведь Денис приударяет за мной. Даже свататься приходил. Девушка удивилась моему незнанию и весело рассмеялась. Как вспомню, умора просто. Костюм приличный надел, букет цветов где-то достал. Стоит передо весь такой нарядный, расфуфыренный. А сказать ничего не может. Я ведь сразу предупредила Дениса, что меня достала грубость в его речи. Если еще хоть одно бранное слово от него услышу, так этим же букетом ему по морде отклистаю. А он просто не привык выражать свои мысли без мата. Сразу растерялся. Кое-как три косноязычных предложения выдавил из себя, хотя искренность чувств все равно чувствовалась. Но голова у Дениса светлая. Этого не отнять а руки так и вовсе золотые. По словам моего ухажора руководство купола на него чуть ли не молится, мол, вся надежда фракции только на то, что его лаборатория на Прометея успеет за оставшиеся шесть дней испытать и поставить на конвейер изделие 371. Признаться, я вообще перестал что-либо понимать. Что еще за изделие, на которое так молится руководство фракции, и почему именно шесть дней? Впрочем, До этого Артур тоже говорил, что на Прометеи круглосуточно ведутся какие-то серьёзные работы, куётся оружие победы. Музыка давно закончилась, другие пары ушли с танцплощадки, а мы с партнёршей по танцу всё стояли и вели эту странную беседу. Наконец, меня отвлёк подошедший Иван Лазовский. Указал на два отодвинутых в угол зала кресла и маленький столик, бутылку коньяка, нарезанный лимон и две рюмки и предложил присоединиться к нему, так как нужно было обсудить важные темы.